Поэтому оно пришло к мысли повсюду отменить суд и управу своих кормленщиков, на место их поставить излюбленных голов и старост, а разнообразные кормы заменить определенными денежными оброками, смотря по промыслам и по землям, которые должны были доставляться в царскую казну дьякам. Из этих оброков предполагалось выдавать время от времени вознаграждение боярам и детям боярским, смотря по их отечеству и дородству. Причем с отменой прежней системы кормлений предположено было усилить наделение служилых людей поместьями. В таком именно смысле в сентябре 1556 года был издан указ, который начинается словами. «Царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Руси со своей братьей и с боярами приговорил о кормлениях и о службе всем людям, как им впредь служить. Выше было сказано, что относительно ратной службы этим указом определялось, сколько ратников из какого количества земли должны были выставлять помещики во время войны. А те помещики, которые, имея земли, совсем не выставили ратных людей, обязаны были вносить за них особые деньги. Но намерение правительства отменить систему кормлений, повсеместно заменив наместников и волостелей излюбленными головами и старостами, не было приведено в исполнении. Такому развитию земского самоуправления воспрепятствовали разнообразные причины. Во-первых, оно не могло быть распространено на окраинные области, угрожаемые неприязненными соседями, в особенности южные и восточные, которые требовали постоянных оборонительных мер и потому управлялись не только наместниками и царскими дьяками, но иногда и прямо воеводами, имевшими в своих руках более сильную власть. Отсюда мы видим, что земское самоуправление применялось, собственно, отчасти в областях центральных, а главным образом в северных, бывших новгородских и псковских, сохранявших еще предание вечевого быта. Во-вторых, земское самоуправление мало согласовалось с общим развитием государственного строя, то есть с развитием московского самодержавия и начала приказного, направленного к централизации, к сосредоточению всего управления в государевой столице. С таким направлением совместимо было существование общин не всеуездных и не всесословных, а только мелких, посадских и властных, и притом имевших своей задачей по преимуществу разверстку податей и повинностей. В этом смысле мало-помалу сложилось действительное значение земского или общинного самоуправления. В-третьих, наконец, существованию сколько-нибудь самостоятельных общин препятствовали все более выступавшие сословные грани, то есть преобладание в государстве военнослужилого сословия с одной стороны и постепенное закрепощение крестьян с другой. Хотя погубным и уставным грамотам того времени Общинными правами, по-видимому, пользуются крестьяне и владельческие, и черные, но в действительности пользование этими правами для первых затруднялось отношениями к владельцам и их приказчикам, так что в сущности правами общинного самоуправления могли пользоваться только крестьяне черные или государевы. Но и сии последние по своим ведомствам, а также по своим занятиям или промыслам разделялись на разные группы, которые могли составить только мелкие отдельные общины, каковы крестьяне черносошные, дворцовые, рыбники, бортники, бобровники и прочие. Сам Иван IV в лучшую пору своего царствования, то есть в эпоху Сильвестра и Адашова, покровительствовавший земским общинам, потом явно стремится к их ограничению, или точнее к обращению их в низшие служилые единицы – так что выборы излюбленных старост и целовальников становятся не правом общин, а их повинностью. Отсутствие определенного вознаграждения за выбранные должности также немало способствовало их упадку. Смотря на свои должности как на повинность, выборные люди, естественно, старались вознаградить себя сами. Поэтому на их вымогательство и притеснения впоследствии явились такие же жалобы, Какие слышались относительно наместников, волостелей и тиунов? Особенно такое направление приняли губные учреждения, так как в губные старосты выбирались дворяне и дети боярские, они тяготились отправлять безмездную земскую службу.